Глава шестьдесят Джейс. «На выход!» — рявкнул конвоир, открывая решетку. Нехотя поднялся на ноги, немного потянулся, чтобы размять затекшую спину, и последовал за оборотнем. За две недели, которые провел в камере, не снимая браслетов, я начал чувствовать себя настолько паршиво, что хотелось убиться башкой о стену. Оброс, одичал и истосковался по своей блондиночке. Думал о ней постоянно. На все мои вопросы касаемо жизни Виталины, Павел, мой адвокат, из раза в раз повторял лишь то, что с девушкой все в порядке. А я, блядь, хотел знать о своей истинной намного больше. Где бывает, чем занимается, как спит, что ест, с кем общается и насколько тесно. Место себе не находил от ревности, хотя стоило переживать совсем по другому поводу. Найти заказчика оказалось не так-то просто, потому что сам Лагунов понятия не имел, кто платил ему за опыты и поставлял доноров. Но Ева оказалась очень дотошным и знающим свое дело профессионалом, поэтому выбраться на свободу у меня шансы были неплохие. Меня привели в небольшую комнатку, в которой имелся душ и все необходимые принадлежности для того, чтобы я смог привести себя в порядок и предстать перед старейшином никак одичалой, вонючей лешей. Волосы отросли, появилась щетина, а лицо осунулось. Тюрьма, блядь, не красит даже оборотня. К тому же, благодаря грёбаным браслетам я был лишён силы и очень переживал, как будет происходить адаптация и возврат зверя. Волчара мог повести себя крайне непредсказуемо, а нам сейчас лишние проблемы были ни к чему. Понятия не имел, что именно меня ждало в зале суда, но был готов взглянуть в глаза каждому сидящему за трибуны сверху без стыда и страха. У каждого члена совета за плечами имеется история, связанная с криминалом, поэтому не им осуждать мои действия. Даже мой дед, Максим Зверев, которого все уважают и знают как самого справедливого и беспристрастного судью, в далеком прошлом не был на стороне трибунала и презирал закон, который не помог ему спасти возлюбленную и едва не лишил второго шанса на счастье. Помывшись и переодевшись в чистые вещи, сразу почувствовал себя намного лучше. Шмотки Ева, конечно, подобрала на свой вкус, отдав предпочтение классическому стилю. Но я был не в том положении, чтобы выебываться и требовать заменить предложенный костюм на джинсы и футболку. В здание трибунала меня привезли за час до начала заседания и отвели в специальную комнату, где я уже мог спокойно пообщаться с близкими и попрощаться с ними, на случай, если судьи все же примут решение о немедленной ликвидации. Конечно, в моем случае за час ошибки прошлого не исправить. Но я искренне хотел извиниться хотя бы перед мамой за то, что исчез из ее жизни. Малика не виновата в том, что произошло между мной и Давидом. Она всегда относилась к нам одинаково и любила всем сердцем, даже после того, как ее мальчики выросли и стали взрослыми упертыми мужиками. Джейс, нужно еще раз обсудить то, что ты будешь говорить на суде, и. начал было Павел, закопавшись в документах но я прервал его речь, чтобы побыстрее выпроводить оборотня за дверь. Нечего обсуждать. Я буду говорить правду. Мне на башку детектор нацепят, поэтому выбор невелик. Да, но правду можно по-разному преподнести, если ты... Павел Леонидович, сейчас я хочу поговорить со своими близкими. Время вышло. Вы сделали все, что могли, и теперь решение за советом. Ладно, все равно спорить с тобой бесполезно. Недовольно поджал губы оборотень, быстро сгреб все бумаги со стола в свой портфель и направился к двери. «Если получишь второй шанс, постарайся его не просрать, Джейс». «Постараюсь», — выдохнул в ответ. За те минуты, что находился в помещении один, я прогнал в голове десятки вариантов своего поведения при встрече с мамой, но так и не смог подобрать нужных приветственных слов поэтому, когда Малика вошла в комнату, я просто стыдливо опустил голову. Не в силах посмотреть женщине в глаза. Каким бы взрослым и суровым я ни стал, рядом с мамой все равно продолжал ощущать себя маленьким пацаном. «Джейс», — прошептала и тут же бросилась мне на шею, начав влажными от слез губами целовать лицо. «Сыночек, как же я соскучилась по тебе». «Столько лет, Джейс, столько лет!» «Мама...» Так долго не произносил это слово, что оно больно отцарапало горло, когда сорвалось с языка. «Успокойся, все нормально же!» По-идиотски улыбнулся, стараясь не сильно сдавливать в своих объятиях хрупкую женщину, которая продолжала плакать и смотреть на меня так, будто я не просто вернулся, а восстал из мертвых. Из-за браслетов я не мог ощутить родной сердцу аромат в полной мере, но мне было достаточно и материнского тепла, которого мне так не хватало все эти годы. «Какой ты стал красивый!» «Возмужал!» Всхлипнула, проводя ладонями по плечам. «Мой добрый, справедливый мальчик! Как же так?» «Мам, ты прости меня, ладно? Я не должен был вот так все бросать и уезжать!» Виновато почесал затылок, когда Малика наконец смогла выпустить меня из своих рук и присесть на стул. «Таким дураком был, столько всего натворил!» Присел перед матерью на корточки и взял ее за руки. «Но я не делал того, в чем меня хотят обвинить. Плевать, что там решат старейшины, мне главное, чтобы ты мне верила!» «Милый, я верю тебе, и папа, и все остальные, кто знаком с тобой». Все будет хорошо, вот увидишь. Скоро тебя отпустят, я уверена в этом. Но ты ведь... ты ведь больше не исчезнешь? Позволишь быть частью твоей жизни, Джейс?» «Я больше не исчезну. Таким, как прежде, я уже вряд ли стану. Но больше убегать от прошлого не хочу». «А Давид? Ты простил его? Извини, что завожу этот разговор сейчас, но вы мои сыновья». И я не могу выносить, когда между вами пропасть из ненависти. Так нельзя. Не могу сказать, что простил его, но точно понял, почему он так поступил. Во всей той ситуации виноват в большей степени я сам. И, наверное, все это должно было произойти, иначе бы я не встретил Виталину, не узнал, что значит обрести истинную связь». «Джейс, неужели?» всплеснул руками Малика и снова по ее щекам покатились слезы. «Я так рада за тебя, сынок!» «Да, я тоже рад. Ну а как у вас дела? Расскажи, пока за мной не пришли. Наверное, за десять лет столько всего произошло? Нянька, идти с отцом внуков? Или успели еще себе детишек нарожать за десять лет, а?» Решил пошутить но у самого неприятно защемило в груди от того, что я из-за своей тупорылости мог пропустить рождение племяшек или, возможно, сестрички, о которой всегда мечтал. Внуки. Сэму шесть, а малышки Лили три. Несносные демонята. Только в них я нашла спасение, когда потеряла тебя, Джейс. Пообещай, что познакомишься с ними. Пообещай, что попытаешься отпустить прошлое. Обещаю. Хрипло произнес, наверное, впервые четко осознавая, что на этом наша с Евой история закончена. Ева не моя. И никогда моей не была. Теперь она жена Давида, мать моих племяшек, и я искренне рад за нее. Рад, что каждый из нас пошел по своему пути, который привел к тому, что предначертано. Нельзя построить счастье на чужом несчастье. Нужно просто набраться терпения и дождаться своего. Виталина, моя судьба, моя маленькая нежная кошечка, которую подарили мне предки. Она достойна намного больше того, что я до этого ей предлагал, и я собирался это исправить в ближайшем будущем. Главное оказаться на свободе, хотя бы условно.